Александра Дмитриевич. Какая-то совершенно бесконечная история несчастий это уголовное дело. Взялся мужик строить малоэтажный посёлок в ближнем Подмосковье, направление юго-восточное, местность пересечённая, шоссе рядом. Что там строить? Социальное жильё и таунхаусы эконом-класса. И, эконом и что-то у него сразу пошло не так. то землю не так оформит, то газ, то электричество, то с администрацией района входит в противоречие, а только успеет договориться, так там сажают всех и так по два раза. Посёлок тем временем худобедно всё ж таки застроился, и сам он там с семьёй поселился. Несколько домов строителям отдал, что-то в администрацию района, парочку квартир отдал жилищно-коммунальным сотрудникам, специально для этого выписанным с востока Украины. Но оставалось ещё дома под заселение, и строить дальше можно было. Домов в 10-15 на это поле влезло бы без проблем. Он уши котлованы раскопал. Трагедия случилась в тот самый день, когда стало понятно: здесь скоро будет метро, не то, что замышляли построить. Это уже давно случилось, но никто не предполагал, что 20-летней давности прекраснодушные планы вдруг окажутся близки к воплощению, и мало кому интересная земля в округе взлетела в цене и в инвестиционной привлекательности. Под это дело еще раз посадили половину действующей администрации и начали перетряхивать все существующие проекты и контракты. Передёлся стало быть финансовых потоков, сфер влияния и определения новых точек роста в связи с открытием станции метро Котельники. Мужик и попал под этот каток. Не мог не попасть. Это уж у нас обычное дело. С хорошим адвокатом, да с грамотным поведением, да с надёжным тылом, но отсидел бы года 3. Но разорили бы его, отняли бы посёлок это уж само собой. Вышел бы сильно потрепанным, а если б повезло, то и через год вышел. Что-то бы сохранил, можно было бы свести концы с концами, оглядеться, отдышаться, начать все сначала. Но невезение началось у него фатальное. У жены и у средней дочери, а всего дочерей у мужика трое, обнаружили онкологию. Хорошо вовремя обнаружили, быстро лечить стали. Благо и жена сама доктор в хорошем месте работает. В общем, тыл не смог обеспечить мужику надёжную поддержку, и трудно кого-то в этом винить. Жена Юля сидит напротив меня в косыночке после химиотерапии. Очень приятная и разумная женщина, хорошо держится. А дела-то не очень хорошие. Мужу её уже дали 5 лет, и сидит он уже так давно, что скоро выйти должен. Но землю у него ещё не отобрали. Очень уж там вокруг него серьёзные силы вьются, между собой никак не разберутся, вот мужик и сидит. Что ещё хуже, вторую уголовку просив его завели, чтобы не отпускать. Аккуратно спрашиваю: "А вообще, как дела?" "А хуже некуда. Посёлок разваливается. Отключили там воду, газ и электричество, потому что никто за это всё не платит". Счита та компании Мужика давным-давно арестованная. Стройка поросла бурьяном, а наёмные работники, которых Мужик пригласил 5 лет назад следить за жилищно-бытовым порядком, вскрыли построенные дома и квартиры и заселили туда каких-то людей, говорят беженцы. В центре всего этого вертепа живёт семья Мужика, которую остальные жители считают во всём виноватой и разве что камнями пока не закидывают. Денег нет. То есть, как таковых и давно. А что спрашиваю адвокат? Он работает? Как вы с ним рассчитываетесь? Александр Дмитриевич, это адвокат наш. Он работает с утра до ночи. Гонорар мы ему не платим, потому что с самого начала этого дела мы отдали ему самый лучший дом в посёлке. Это как раз и есть гонорар. Ну ладно, Редкая, видимо, сила человека, сознающий свою миссию защитника. Такой гонорар в предоплату получил, теперь бьётся. И как бы там ни было дальше с посёлком, уж у него-то дом останется раз в собственности, и заинтересованность в наведении порядка у него очевидная. Не бросил мужика в тюрьме за все эти годы, а уж мог бы всё получив и отойти. Очень говорю, хочу с вашим Александром Дмитриевичем познакомиться. Ну и документы заодно посмотреть. Приговор, там обвинительные заключения, всё такое. Расушить это всё у него, а у вас, Юлей, копии нет. Что, конечно, легкомысленно. И да. Приходит через неделю такой Александр Дмитриевич. По виду и не скажешь, что адвокат. Весь в золотых цепочках, жучила такая пузатая. Глазки бегают и борсеточка при нём крокодиловая из натурального кожи зама. Документики судебные. А, не, не принёс, в сумочки не помещаются. Что, Юля к вам тут приходила? Про рак рассказывала. Да не верьте вы ей. Он какую жопу отрастила, за 3 дня не объехать. Вы давайте лучше вот что. Вы фирма солидная. Давайте помогите мне посёлок продать. Я доверенность сделаю, а вы мне покупателя хорошего подгоните. Впополами будем. Там надо будет подмазать кому надо в администрации. Это давайте тоже впополаме, там расходы будут большие. Мне ща фирма солидная, нужна, чтоб с девелопером договорилась. А тут чё-то они со мной не хотят, фраеры очкастые. Куда, говорите мне, пойти? Куда, казачкастые? Выгнали мы Александра Дмитриевича поганой метлой, а Юля у нас больше не появлялась». Позвонила я ей пару раз. Да, она всё понимает. Но муж просит её не менять адвоката. Он в тюрьме, свиданий не дают, а он ходит. Муж ему верит. Извините, говорит, что затруднило вас. Это всё под Новый год у нас случилось. А летом еду я по каким-то своим делам мимо того посёлка. Вижу, высотные краны приехали, жизнь какая-то закипела. «Отжали, значит, крупные девелоперы Александра Дмитриевича от купли-продажи посёлка рядом с метро. Значит, и мужика он в тюрьме забросил. Нет у него больше к нему интереса. Позвонила я пару раз Юле, но она не ответила».